Параграф 6, часть 2. Нагревание атмосферы. Давайте вспомним. Первое. Какие виды вращения Земли вам известны? Второе. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Нагревание Земли солнцем. Все жизненные процессы на Земле основаны на использовании тепловой энергии. И хотя недра Земли весьма разогреты и передают земной коре немало тепла, все же основным источником тепловой энергии для нас является Солнце. Оно излучает энергию в виде различных лучей электромагнитных волн. Излучение Солнца в виде электромагнитных волн, распространяющихся со скоростью 300 тысяч км в секунду, называется солнечной радиацией, которая состоит из лучей различной длины, они-то и несут к Земле свет и тепло. Радиация бывает прямая и рассеянная. Не будь атмосферы, земная поверхность получала бы только прямую радиацию. Поэтому радиацию, приходящую непосредственно от Солнца в виде прямых солнечных лучей и при безоблачном небе, называют прямой. Она несет наибольшее количество тепла и света. Но, проходя через атмосферу, солнечные лучи частично рассеиваются, отклоняются от прямого пути в результате отражения от молекул воздуха, капелек воды, пылинок и переходят в лучи, идущие во всех направлениях. Такая радиация называется рассеянной. Земная поверхность, поглощая солнечную радиацию, нагревается, и сама становится источником излучения тепла в атмосферу. Оно называется земным излучением или земной радиацией и в значительной мере задерживается нижними слоями атмосферы. Поглощенная земной поверхностью радиация Солнца расходуется на нагревание воды, почвы, воздуха, испарение и излучение в атмосферу. Земная, а не солнечная радиация, определяет температурный режим тропосферы, то есть солнечные лучи, пронзая насквозь все слои атмосферы, ее не нагревают. Самое большое количество тепла получают и нагреваются до наиболее высоких температур нижние слои атмосферы, непосредственно прилегающие к источнику тепла земной поверхности. По мере удаления от земной поверхности нагревание ослабевает. Именно поэтому температура воздуха в тропосфере с высотой понижается в среднем на 6 градуса Цельсия на каждые 100 метров подъема. Нагревание земной поверхности существенно различается не только по высоте. Количество суммарной солнечной радиации напрямую зависит от от угла падения солнечных лучей. Чем ближе эта величина к 90 градусам, тем больше солнечной энергии получает земная поверхность. В свою очередь, угол падения солнечных лучей на определенную точку земной поверхности определяется ее географической широтой. Сила прямой солнечной радиации зависит от длины пути, который проходят солнечные лучи в атмосфере. Когда Солнце в зените, в районе экватора, его лучи падают на земную поверхность отвесно, то есть преодолевают атмосферу кратчайшим путем и интенсивно отдают свою энергию. По мере удаления от экваториальной зоны на юг или на север, длина пути солнечных лучей увеличивается, так как уменьшается угол их падения на земную поверхность. При этом тот же пучок энергии рассеивается На большую площадь увеличивается количество отраженной энергии. Таким образом, у экватора постоянно высокие температуры воздуха, а по мере передвижения к полюсам становится все холоднее. Именно на полюсах, где солнечные лучи падают под углом 180 градусов, то есть по касательной, тепла меньше всего. Такая неравномерность распределения тепла на Земле в зависимости от широты места позволяет выделить пять тепловых поясов. Один жаркий, два умеренных и два холодных. Условия нагревания солнечной радиации воды и суши весьма различны. При одинаковом количестве тепла суша нагревается вдвое быстрее воды, а при охлаждении происходит обратное. Кроме того, вода при нагревании испаряется, на что затрачивается немалое количество тепла. На суше тепло сосредоточивается только в верхнем ее слое, в глубину передается лишь небольшая его часть. В воде же лучи нагревают сразу значительную толщу, чему способствует и вертикальное перемешивание воды. В результате вода накапливает в тепла гораздо больше, чем суша, удерживает его дольше и расходует более равномерно, чем суша. Она медленнее нагревается и медленнее охлаждается. Наиболее низкие температуры воздуха в течение суток на суше отмечаются незадолго до восхода солнца. Отсутствие притока солнечной радиации – и сильное земное излучение ночью. Наиболее высокие после полудня. В течение года в северном полушарии наиболее высокие температуры воздуха на суше отмечаются в июле, а самые низкие в январе. Годовой максимум температур у нас в северном полушарии приходится на август, а минимум на февраль, а в южном наоборот. Показатели изменений температуры. Чтобы выявить общие закономерности изменения температуры, используют показатель средних температур, средних суточных, средних месячных, средних годовых. Определяя изменения температуры обычно отмечают и ее самые высокие и самые низкие показатели. Разница между самыми высокими и самыми низкими показателями Называется амплитудой температур. Амплитуду можно определять для суток, суточная амплитуда, месяца, года. На картах распределение средних температур отражают при помощи изотерм, проводимых через точки земной поверхности с одинаковой средней температурой воздуха за определенный промежуток времени. Обычно показывают изотермы самого теплого и самого холодного месяца в года, то есть июля и января. Средняя годовая температура близ экватора плюс 25-26 градусов по Цельсию. В самых же холодных местах Земли, в Антарктиде, в Гренландии, на севере Евразии, она ниже минус 10 градусов по Цельсию.